Дион спустился с кабины и подошел к зерновому бункеру, чтобы посмотреть, что происходит позади комбайна. Поблизости вроде никого не было. Если направление движения изменится, и они направятся к нему, то он в одну секунду вернется обратно на крышу. В эту минуту послышался далекий шум. Далеко, гораздо дальше подъездной аллеи, ехал грузовик. Фары были все еще погашены. Это был старик. Он возвращается. Дион понял, что ошибся в ту же секунду, когда увидел отблеск фонаря на стене кузова. Работал мотор совершенно другой машины. Она была красной, высокие борта, выкрашенные в кричащий красный цвет кабина. Школьный грузовик пересек двор и медленно выехал через ворота в поле. Дион запрыгнул на крышу кабины и должен был присесть, чтобы подавить внезапный приступ тошноты. «О, черт подери!» Грузовик углубился на сотню ярдов в поле, прокладывая путь по коридору поваленного зерна, и остановился, резко повернув и остановившись поперек коридора, будто заблокировав себе путь. Это было все-таки в сотне ярдов от комбайна, но Дион отчетливо чувствовал омерзительный запах мертвечины из кузова, когда ветер дул в его сторону. «Оставайся там! Оставайся там!» — мысленно приказал он грузовику. Он и остался там, где был, но в свете далекого фонаря Дион увидел, как в кузове что-то закопошилось. Какие-то бледные формы стали спускаться по высоким бортам, спрыгивать на землю позади машины и вдруг заковыляли в направлении комбайна. «Проклятие!» — Дюан стукнул кулаком по крыше. Когда эти странные силуэты оказались между ним и фонарем, он сумел разглядеть их получше. Это были человекоподобные существа, но двигались они странным образом, будто качаясь. Их было один, два... он насчитал шесть... Дьюан нырнул в кабину, стараясь шарить за сиденьем, разыскивая инструментальный ящик, который старик держал здесь. Найдя его, он выхватил большую отвертку и прикрепил ее к поясу, затем вытащил самый большой и тяжелый из всех инструментов — разводной ключ на 14 дюймов. Сжимая его в руке, он вылез обратно на платформу. Те ползучие твари были уже гораздо ближе, не дальше, чем в десяти ярдах от комбайна. Шесть смутных силуэтов подползали все ближе и ближе, двигаясь по скошенной полосе. Сейчас были видны только четыре из них, поскольку они удалились от фонаря довольно далеко. Теперь они были меньше, чем в двадцати ярдах от него. «Помогите!» — закричал Дьюан. «Спасите меня!» Он стоял лицом к ферме дяди Генри, до которой было не меньше мили, «Пожалуйста, спасите!» Затем он замолчал. Сердце билось как бешеное, и он был уверен, что с минуты на минуту оно вырвется из груди, если он не успокоится. Нужно спрятаться в бункере для зерна. Нет. Придется слишком долго ползти по открытому участку, и там негде спрятаться. Ударить по ним током высокого напряжения. На мгновение у него появилась надежда. Он опустился на одно колено и стал ковыряться в маленьком распределительном щитке. Там была целая путаница проводов, тянущихся к рулевому механизму, и все из них были переделаны и перекинуты на другие полюса стариком. Без света Дион не имел возможности разобрать свет изоляционной обмотки, чтобы узнать, какой именно провод ведет к контуру зажигания, а какой подает ток на фары, вентиляторы или что-нибудь еще угад он вытянул первые четыре, обкусал изоляцию на концах проводов и стал быстро их сращивать. Первая комбинация не дала ничего, вторая — тоже. Он оторвал взгляд от третьей и наклонился над землей, услышав звук приближающихся шагов. Человекоподобные существа были теперь меньше, чем в 20 футах от затка комбайна. Первые два оказались мужчинами. Тот, что повыше — возможно, был вансайком. Третий силуэт, похоже, принадлежал женщине. Она была одета в какие-то тряпки или саван. Лохмотье волочились позади неё. Дион зажмурил глаза, когда свет упал на ее щеку, ему показалось, что блестит голая кость. Три другие фигуры двигались в кукурузе. Самая близкая из них была покороче, и на ней была надета широкополая шляпа, закрывавшая все лицо. Дион с трудом выдохнул и поднялся на платформу, продолжая сжимать гаечный ключ. Шестеро, по меньшей мере. Он перешагнул через перила и стал взбираться на длинную переднюю часть початка срывателя, стараясь сохранить равновесие на узкой опорной балке. Все восемь пикеров холодно блестели, Длинные вальцы и подающие цепи опускались до самой земли, их наконечники зарылись в стебли, росшие там, где остановилась машина. Звук шагов по металлическим ступенькам эхом отозвался позади него, когда кто-то ступил на платформу. С правой стороны комбайна возникла тень, но до нее было еще несколько ярдов. Зловоние со стороны школьного грузовика стало сильнее, чем прежде. Геон дождался, когда слизни в кукурузе разминутся и окажутся в противоположных точках. Пора. Он спрыгнул с конца початка срывателя, ударился о мягкую почву, покатился, вскочил на ноги и побежал, чувствуя, как отвертка бьет его по животу. Он по-прежнему сжимал в руке гаечный ключ. Стебли зашуршали справа и слева от него, когда слизни изменили направление движения и поползли за ним. Позади него слышались шаги по металлической поверхности, более громкие, чем шорох кукурузы. Дион бежал изо всех сил. Он даже никогда не думал, что может бегать так быстро. Прямо впереди него чернела стена деревьев. Этот лес принадлежал мистеру Джонсону. Дион видел, как горят светлячки на темном фоне. Они были похожи на горящие глаза. Что-то обогнало его справа. Волна наклонившихся стеблей обогнула его. Геон споткнулся, попытался вернуть равновесие, остановился, чуть не упал. Однажды они со стариком помогали дяде Арту занести в новый дом одного из его друзей, свернутый в рулон ковер. Рулон был футов 35 длиной и высотой футов 3. Весил он чуть не тонну, так то, что только обогнало его, было гораздо длиннее. Дьюан, балансируя, стоял на месте, когда эта штука повернула к нему. Она была не выше уровня стеблей, потому что большая ее часть зарывалась в мягкую землю, подобно какому-то гигантскому корню. Верхняя часть высунулась, и в свете звезд блеснул ряд зубов. Ну, точно как Минога. Она набросилась на Дьюана, подобно огромной собаке. Он увернулся, как Матадор, и ударил ее гаечным ключом. Этот удар мог бы размозжить череп. Но у нее не было черепа. Гаечный ключ ударился о толстую влажную шкуру. «Это все равно, что пытаться разрубить подземный кабель», — мелькнула у Дьюана мысль, когда пасть чудовища опять нырнула в землю. Спина чудовища выгнулась, как спина змея, и на ней мелькнул отблеск света. Этот влажный блеск напомнил Дюану скользкую спину зубатки. Примерно в дюжине шагов позади него послышались чьи-то быстрые шаги и шорох ломаемых стеблей. Солдат. Бледные руки вытянуты вперед и вверх. Дион крутанулся на месте и метнул в ту сторону тяжелый гаечный ключ. Человек в униформе не сделал даже попытки увернуться. Шляпа слетела с него и раздался глухой, отвратительный звук удара о кость но солдат не пошатнулся и не остановился. Руки его были по-прежнему вытянуты, пальцы скрючены, подобно сучьям дерева. Кто-то еще, высокая темная фигура, надвигался на Дьюана справа. Третья бежала в обход, намереваясь отрезать Дьюану путь. В темноте еще что-то двигалось. Дьюан отстегнул от пояса отвертку и пригнулся, пытаясь спрятаться. Когда рядом с ним что-то зашевелилось, он развернулся и отпрыгнул вправо. Но недостаточно быстро. Змееподобное чудовище вырвалось из земли, царапнуло Дюана по левой ноге и снова исчезло. Мальчик покатился по земле. Он пытался встать на ноги, несмотря на онемение, сковавшее левую ногу, будто кто-то пропустил по ней электрический ток. Спотыкаясь, держа твердку как нож наготове, Он встал, балансируя на правой ноге, и посмотрел вниз. Что-то укусило его за левую ногу. На штанине виднелась дыра размером с кулак, и еще больше с рваными краями дыра зияла в голени. Тьюан глотнул слюну, поняв, что видит обнаженными собственные мышцы. Лившаяся из раны кровь казалась черной. Опираясь на другую ногу, Дион вытянул из кармана носовой платок и крепко перевязал ногу пониже колена. Об этом он подумает позже. Мальчик захромал по направлению к темной линии далекого леса. Внезапная возня среди стеблей заставила его свернуть влево, к окружной дороге. Впереди его поджидали три силуэта. В свете звезд поблескивали их зубы. Самый короткий силуэт, солдат, двигался вперед так, будто он стоял накатившееся на колесах платформе. Держась прямо, едва передвигая ноги, он скользил прямо на Дьюана. Дьюан не пытался бежать. Когда чьи-то белые пальцы сжали его горло, он наполовину зарычал, наполовину взвыл, опустил голову и ткнул отверткой прямо в обтянутое защитного цвета рубашкой туловище. Отвертка так же легко, как входит в гнилую дыню нож, Вошла в мягкую и дрожащую плоть по самую рукоятку, и он повернул ее. Дион выдохнул и отступил на шаг. Темная фигура продолжала стоять, сжимая обеими руками его предплечье. Дион попытался высвободиться, но не смог. Тогда он плашмя ударил по руке лезвием отвертки. Что-то тяжелое упало ему сзади на шею, и он упал, отбиваясь, Кровь обильным потоком хлынула на его штаны и рубашку. Очки слетели и упали куда-то далеко. Он потерял оба тапка, его ноги были покрыты глиной, когда он бешено отбивался от сгрудившихся вокруг темных фигур. Что-то длинное и влажное скользнуло по его лицу и тут же зарылось в землю. Он попытался ударить по нему, но понял, что отвертку выбили из его руки. Теперь его тело сжимало и тянуло за руки множество чьих-то пальцев. Держали его по крайней мере четверо. Костлявая рука давила ему на лицо, вжимаясь щекой в грязь. Дион укусил эту руку и почувствовал, что она похожа на дохлого цыпленка, провалявшегося неделю на солнце. Мальчик сплюнул и почувствовал, как его зубы впились в кость. Но хватка не ослабла. Перед его глазами мелькнуло женское лицо, изъеденное проказой и гниением. «Это всего лишь кошмарный сон», — подумал он, точно зная, что это не так. Что-то, на этот раз не змей, кладало его здоровую ногу, рыча, как бешеная собака. «Уит», — мысленно взмолился Дьюан, чувствуя, как безнадежность захлестывает его подобно потоку воды. «Уит, спаси меня!» Кто-то наклонился над его головой и оперся тяжелым ботинком ему на лицо, заталкивая в грязь. В голову впивались короткие стебли кукурузы. Звуки вокруг него, казалось, шли из горла кота, подавившегося комком меха. Еще какой-то звук. Сейчас весь мир рычал и кружился вокруг него. Но даже балансируя на грани сознания и понимая, что теряет разум настолько же от боли и страха, Насколько от потери крови Дьюан узнал этот шум. Заработал мотор комбайна. Комбайн двигался на него из темноты. Дьюан слышал, как машина вырывает из земли стебли, разрубает их, как лязгают цепи, передавая стебли на волки. Теперь воздух был наполнен не только зловонием разложения, но и запахом свежескошенной травы. Дьюан пытался подняться на ноги, отбивался, пытался высвободить хоть одну руку, чтобы вцепиться в нависшие над ним силуэты и давившую на него тяжесть. Ботинок еще сильнее надавил на его лицо, втаптывая его в грязь. Мальчик услышал, как хрустнула скула, но продолжал с бешеной силой бороться, пытаясь высвободиться и встать на ноги. Рядом что-то зашевелилось, стена зловония нахлынула на него, мелькнули звезды, и шум и масса комбайна заполонила целый мир. На долю секунды, когда ботинок отпустил его висок, Дион приподнял голову. Что-то разрывало ему ноги. Неумолимая сила подняла его и перевернула, потащила водоворот, приближение которого он чувствовал каждой клеточкой своего тела. Но в эту долю секунды, в это кратчайшее из мгновений, что он был свободен и мог видеть звезды, Он поднял лицо к ним и не опустил даже тогда, когда тьма надвинулась и поглотила его. В Элмхевене Майк О'Рург заснул прямо в бабушкиной комнате, сидя на стуле около окна. Бейсбольная рукавица лежала у него на коленях. Внезапно какой-то шум разбудил его. В южной стороне города Джим Харлин проснулся от ночного кошмара и сел, уставившись в окно. В комнате было темно. Рука болела в самой кости, и во рту был ужасный привкус. Он понял, что проснулся от отдаленного, но мощного звука. Кевин Грумбахер крепко спал, когда что-то вдруг заставило его вскочить в постели, и он сел, задыхаясь в стерильной чистоте своей спальни. Какой-то звук разбудил его. Кевин прислушался, но ничего не услышал, кроме ровного гудения кондиционера, засасывающего воздух в вентиляционные отверстия. Затем оно пришло снова. И снова. Дейл проснулся в страхе, точно таком же, как бывало, когда ему снилось, что он падает. Сердце билось так, будто произошло что-то ужасное. Он заморгал, уставясь на ночник. В кровати рядом послышалось какое-то шевеление, и теплые пальцы Лоуренса ухватили брата за рукав пижамы. Он сел, спрашивая Дейла, что случилось. Дейл откинул одеяло и сел, не понимая, что могло разбудить его. Затем это пришло опять. Ужасный звук, такой глубокий, что он эхом отдавался в самых глубинах мозга. Дейл посмотрел на брата и увидел, что тот заткнул уши и смотрит на него с ужасом. Значит, он тоже слышал это. Затем опять. Колокол. Громкий, глубокий, более сильный, чем удары колокола на церкви в Элмхевене. Разбудил Дейла первый удар, второй эхом прокатился во влажном мраке. Третий заставил мальчика отшатнуться, зажать уши и нырнуть в кровать, как будто от этого можно было спрятаться. Он ожидал, что сейчас в комнату прибегут мать с отцом, раздадутся крики соседей, но кругом стояла тишина. Не было никаких звуков, кроме ударов колокола, и никто, кроме его брата, не слышал их. Колокол, казалось, был здесь, вместе с ними, в этой комнате, когда он отбивал в четвертый раз, затем в пятый, и продолжал безостановочно отбивать удары, пока не пробил полночь.